Глава третья. «И королевы ржавеют». «В наемнике Ты совсем с катушек слетел!» Илья поперхнулся сигаретным дымом, узнав о переводе Андрея. «Отвали!» Захотел и перевелся. Фенрир пнул ботинком колесо новенького БМВ, который он накануне забрал из салона, получив возмещение от службы безопасности президента за спасение Леи. «А с чего ты вдруг захотел?» Саид убрал телефон в карман и прищуренно скосился на друга. Это из-за того, что случилось в Твери, не совсем. Ты же сам говорил, что Лея не захотела продолжать отношения из-за твоей связи с Фениксом, поэтому решил усугубить свое положение? Не проще ли было позвонить ей и как-то... Трюкач не успел договорить. Как-то как, оскаля как? Андрей. Да кем бы я ни был, максимум, что мне с ней светит, закрытый от мира отношения и секс под наблюдением охраны. Чего? Илья снова поперхнулся, прослезившись. Того. «Каждая смена ее охраны будет знать, что происходит за дверью спальни, когда я окажусь у нее в гостях». «Ну и?» — Саид усмехнулся. «Я же вот знаю, с кем из клиенток Илья нарушает правила агентства. Знаю, в какие дни проходят его смены. И примерно могу предположить часы, в которые он... того?» «Прям маг и волшебник!» — шаман пихнул трюкача в плечо. «Да я не об этом. Какая тебе разница, знает кто-то или нет?» Так сложилась ее жизнь, и она наверняка сама не в восторге. Но если бы ты не сдался под этим странным предлогом, через несколько месяцев вы нашли бы способ изменить этот некомфортный уклад». Саид пожал плечами, демонстрируя свое отношение к сложившейся ситуации. «А так? Реально выглядит, будто ты просто хотел соблазнить ее, получил свое и свалил в туман. Без обид». Андрей раздраженно закатил глаза и уже хотел ответить что-то едкое, но тут заметил приближающегося отца и предусмотрительно промолчал. «Ко мне в кабинет!» – процедил Макс в упор, глядя на сына и не обращая внимания на остальных присутствующих. Цокнув языком и отшвырнув наполовину недокуренную сигарету, Фенрир переглянулся с друзьями и под их негромкое «Удачи» поплелся за Давыдовым-старшим. «Это правда?» – Макс сверлил Андрея бешеным взглядом. «Что?» Андрей моргнул, стараясь выиграть себе несколько секунд на обдумывание ответа. «Хватит строить из себя, дебила!» Почувствовав нестерпимое жжение в затылке и у основания черепа, Финрир молча вскинул бровь и ничего не ответил, хотя с ужасом понял. Лера слила его косяк отцу. «О чем ты?» – все же спросил он. Макс, уже еле сдерживая гнев, ударил ладонями по плечам Андрея так сильно, что тот от неожиданности уперся спиной в стену. «Что ты сделал с Лерой?» Две пары ярко-карих глаз непримиримо буравили друг друга почти минуту. «Это тебя не касается!» Наконец-то выдохнул Фенрир. «Когда мой, переставший дружить с головой сын, опускается до подобной низости в отношении моей подруги, близкой к нервному срыву, касается!» Не справившись с собой, Макс схватил Андрея за ворот рубашки и резко дернул. «Ты кем себя возомнил, говнюк? Решил, что имеешь право трахать всех женщин, которым не повезло оказаться на твоем пути?» «Я сам разберусь!» прошипел Фенрир, пытаясь вырваться из железной хватки отца. «Да ты даже со своими хотелками разобраться не в состоянии! Или ты думаешь, я не выслушал ничего в твой адрес от гребаного Поталина? Скажи спасибо, что его дочь оказалась достаточно адекватной, в отличие от тебя!» «Она сама этого хотела», — усмехнулся Андрей, но тут же пожалел об этом, выхватив кулаком в челюсть. «А Лера тоже сама хотела!» — ответить было нечего и Давидов младший под каменным взглядом отца, недовольно дернул подбородком. «Будь она хоть на долю процента стервознее, ты бы сейчас уже проходил подсудимым в деле об изнасиловании. Значит, все не так плохо». Макс почувствовал, что еще пара таких ответов, и либо у него повалит пар из ушей, либо он окончательно потеряет контроль и изобьет Андрея. Вон! Мне сказали, кто-то устал отдыхать и вернулся в офис на неделю Ра... Заглянув в кабинет к Лере, Денис не смог договорить, натолкнувшись на откровенно ледяной взгляд Пики. «Что-то случилось?» «Устала отдыхать и вернулась на неделю раньше». Она повторила его фразу и снова уставилась в монитор ноутбука. «Лера, ты чего?» «Ничего». Выдохнув, она смягчила выражение лица. «У тебя какое-то дело к нам?» «Да, собственно...» Денис присел напротив и протянул Лере тонкую пластиковую папку. «Выкрал тебе часть итогового доклада по расследованию саммита». Та бегло просмотрела текст и пожала плечами. «Ничего нового. Я уже в курсе про выявленные особенности очков сканеров в отношении композитных материалов. Давыдову повезло оказаться на нужном расстоянии и под нужным углом освещения начальника охраны канцлера. Но нашпиговали этого немца знатно. Странно, что такого железного вояку склонили к греховным мыслям и самопожертвованию». Видимо, имел место некий жуткий компромат? Имели место скрытые психические расстройства после службы в армии, которые виртуозно раскрылись манипуляторами, затесавшимися в ряды приглашенных наемников. Хотя и компромат тоже был. Как обмолвился эксперт с немецкой стороны, касался он интимной жизни. Лера кисло скривилась, примерно представляя варианты. «Элементы слежения обнаружили наши же спецы», – пробормотала она, вчитываясь в текст второй страницы – «Вопрос. Кто из вашего персонала не уследил?» «Зарубежные устройства связи в техническом оснащении всех наших ведомств запрещены более 10 лет назад. Сейчас готовится иск компании-подрядчику. Но и внутренние проверки выявили нарушения. кивнул Денис. «Уже подтвержден факт подкупа и нашего сотрудника, и специалиста со стороны». «Мздоимство в России непобедимо», – хмыкнула Пике. Так а что в итоге по поводу преступной сети, в которую были втянуты твои агенты? Почему водолей остался незамеченным? Потому что мне не дали полноценно проверить всех сотрудников, когда я получил назначение. Денис недовольно скрипнул зубами. Кумовство в России тоже непобедимо. Но не в моей службе. Теперь профотбор будет в разы жестче. Хм, Лера расплылась в опасной кошачьей улыбке. Бог, скрывающий истину от недостойных? «Собственноручно займется ее поисками в личных делах претендентов?» Морок усмехнулся, покачав головой. «Может, поужинаем? Хотел позвать тебя еще неделю назад». «Я не праздную день рождения, ты же знаешь». Лера вернула ему папку и скрестила руки под грудью. «Ну...» Денис кашлянул. «В честь завершения вопросов по саммиту, да и просто посидим, поболтаем. А сейчас мы не сидим и не болтаем?» «В ресторане обстановочка поприятнее». Денис ощущал себя каким-то желторотым школьником, не находя нужных аргументов перед одноклассницей, которая ему нравилась. Лера посмотрела на часы, потом в свое рабочее расписание. «Не знаю». На дисплее смартфона высветилось сообщение от Карины. «Ма, нам перенесли церемонию награждения на завтра. Меняем билеты на вылет в среду. В Москве приземлимся в 4 часа утра в четверг. И не в Домодедово, а в Ширик. Предупредишь Артема?» «Хорошо, милая». Лера переслала сообщение водителю Карины и снова посмотрела на Дениса. «Бокал вина вечером в понедельник. Что может быть приятнее?» Попытался пошутить он. «Разве что порция виски. Как пожелаешь». «Ладно». Лере не очень хотелось куда-либо выбираться, но она боялась соблазна накидаться алкоголем в одиночестве собственного дома, утопая в дурацкой жалости к себе. «Поехали». «А ты не изменяешь своим привычкам». Денис придержал двери Лере на входе в его любимый грузинский ресторан. «С годами консерватор во мне все крепчает». Большая часть столов была свободна, и Морок взглядом указал официанту на место у окна. Тот быстро кивнул и проводил гостей к уединенному столику, предложив меню и винную карту. «Мне как обычно». «А мне?» Лера задумчиво рассматривала фотографии блюд, совершенно не чувствуя голода. «Хм...» «Давайте салат с грецким орехом и форель в гранатовом соусе, и двойную порцию виски с льдом». Когда официант оставил их наедине, Морок снова аккуратно поинтересовался. «Так что заставило тебя прервать свой отпуск?» «Просто планы на отдых сорвались», — ушла от ответа Пике. «И это повод вернуться в офис?» «Нет, Денис, я просто разучилась отдыхать». Лера недовольно свернула салфетку в треугольник. Или это связано с желанием Андрея снова податься в наемники? Я слышал, ты подписала перевод. Поджав губы, Пики сделала маленький глоток виски. И что? Он большой мальчик. Хочет носиться с автоматом под пулями террористов и мятежников? Его право. Сколько можно с ним нянчиться? Несколько гостей оглянулись на голос Леры, и она отвернулась к окну, скрижетнув зубами. Морок вскинул брови и молча смотрел на нее, удивленный внезапным негативом в адрес Андрея. «Лера, ты точно хорошо себя чувствуешь? Мне кажется, я шикарно себя чувствую. Можем поговорить о чем-то, что не касается работы». Она сделала еще один глоток, постукивая короткими черными ногтями по столу. Диалог явно не клеился. Денис смотрел на Леру и отчетливо видел, что ее что-то по-настоящему глубоко и болезненно терзало. «Как Карина». Заняла второе место. «Вчера полчаса истерила мне по телефону из Новосибирска». Поперхнувшись минеральной водой, Морок рассмеялся. «У меня иногда ощущение, что на соревнованиях по стрельбе она бывает чаще, чем в школе». «Так и есть. Но я уже отчаялась и забила». «Интеллектом она не обделена. Не переживай». Лера уныло ковыряла вилкой овощной салат с ореховым соусом. «А твой юный хирург не собирался школу экстерном закончить?» «Почти», вздохнул Денис. У него новый план действий – уйти в медколледж после девятого класса, а оттуда уже с багажом знаний в Питер. «Почему в Питер?» «В военно-медицинскую академию». «Боги! И он туда же!» Лера уронила голову на ладони. «Почему им всем обязательно лезть в это чертово пекло?» «А тасинки не родятся апельсинки», – Денис сокрушенно развел руки. «Ты в курсе, что сын Джокера получил подполковника?» Брови Леры взлетели вверх. «Когда?» Я что-то не слышала про недавние действия в морской пехоте. Никто не слышал. Предотвратили какую-то провокацию в Балтийском море. Вроде как не со стороны НАТО, но среди диверсантов почти все, якобы бывшие. Как это все достало! А он так и не женился? Ему ведь вроде уже... сколько, 30? Не женился и не собирается. Его жена служба. Может, так и нужно? Лера задумчиво провожала взглядом проезжавшие мимо машины. «Как? Обречь себя на одиночество?» Морок снова уставился на нее пристальнее, чем обычно. «Ну ты же так живешь!» Последовало резонное замечание. «Думаешь, я о таком мечтал? Не уверен, что и ты до безумия счастлива!» Поймав на себе колкий взгляд Леры, Денис умолк, поняв, что ходит по лезвию. «Вы все сговорились, что ли?» «Все... в смысле?» Почему каждый считает своим долгом упрекнуть меня в одиночестве? Голос Пики прозвучал угрожающе. Морок окончательно запутался в эмоциональной паутине Леры. Кто каждый? Но она не ответила и взяла со стола телефон. Что ты делаешь? Вызываю такси. Лер, что? Денис вздрогнул, но все же накрыл ладонью ее, дорожавшие от злости пальцы. Я не это имел в виду, я просто это! Это Морозов! «Пожалуйста, успокойся. Как я могу упрекать тебя в том, что и сам принял за жизненную парадигму?» «Ты же несчастлив!» – съязвила Лера и высвободилась из-под горячей руки Морока. «Отмени такси, я сам тебя отвезу». Поняв, что вместо деликатных намеков рубанул по больному, Денис подозвал официанта, быстро расплатился и повел зловеще молчаливую Леру к машине. «Прости, я не хотел задеть тебя за живое. За мертвое!» Буркнула она в ответ и уставилась в окно. «Как скажешь». Войдя в дом, Лера с трудом сдерживала зуд разбить что-нибудь тяжелое. Только-только придя в себя после выходки Андрея, она надеялась окунуться в работу с головой, чтобы снова забыться. Но жизненная ирония подкинула ей Дениса с его благими намерениями. И все же внутри что-то тихонько скреблось. Лера зашла в гардеробную, стащила себе тугое офисное платье, Сдернула с ног чулки и достала из комода длинную черную футболку. Обернулась. С противоположной стены на нее понимающе поглядывал раскаивающийся дьявол. «Мне что, извиниться?» Лера всхлипнула и опустилась на пол. В голове тревожно зрела унылая мысль. Она не только обрекла себя на личное одиночество, но и постепенно теряла близких из круга общения. Марго уехала в Ростов. Вова и Оля теперь уже возникали лишь в виде коротких поздравлений в праздники. Свят с годами становился все более прагматичным циником, не особо жаждущим проявлять эмпатию. С сатиром можно было разве что похахмить со злым сарказмом. Звонить Павлу на другой конец света Лера была не в настроении. С Максом они окончательно перегрызлись. Единственным, кому она все же могла иногда поплакаться, был именно Морок, заколотый этим вечером ее ядовитыми ответами. Набрав его номер, Лера попыталась отдышаться и несколько раз шмыгнула носом. «Лера?» «Денис, прости». В трубке раздался тихий вздох. «Ты плачешь?» «Да». «Мне вернуться?» «Да». Через десять минут черный БМВ въехал на гравийную парковку и хмурый морок широкими шагами пересек лужайку перед домом. «Что с тобой творится, железная королева?» «Я проржавела», – прошептала Лера, безуспешно вытирая слезы. Денис обнял ее и мягко поцеловал в макушку. «Любая проржавеет, если будет так плакать». Но Лера шутку не оценила и разрыдалась окончательно. «Кто тебя обидел? Кого пристрелить?» Она молча покачала головой и сжала пальцами его рубашку. «Не стесняйся, ты же знаешь, у меня много ресурсов для мести». «Не надо. Удовольствие тебе это не доставит, а мне не станет легче. То есть ты не скажешь, кто этот борзый?» «Нет». «Ладно». Денис продолжал обнимать рыдающую Леру, поглаживая ее по спине и сонно следя за редкими снежинками, мелькавшими в свете садовых фонарей за окном. «Первый снег». «Что?» «Снег пошел». Лера повернула голову, но сквозь слезы и слипшиеся ресницы не смогла ничего рассмотреть. «Прости, что сорвалась на тебе. Разве друзья нужны не для этого?» Морок иронично усмехнулся. «Нет. Будешь что-нибудь? Кофе? Виски?» «Я бы просто присел». Они вместе рухнули на диван, и Лера снова прижалась щекой к плечу Дениса, ища крепкую опору. «Тебе полегчало?» Он аккуратно завел руку за ее спину и приобнял, уже сильно сомневаясь в существовании хоть какой-то перспективы между ними. «Чуть-чуть». Пики бесцельно крутила двумя пальцами пуговицу на его рубашке. «Может, есть смысл пройти сессию психолога? Я давно тебя такой разбитый не видел. Не хочу». Тогда могу подогнать тебе своего массажиста. Не знаю, какой отдых ты планировала, но после нескольких его сеансов точно почувствуешь себя посвежевшей. Хорошо. Лера снова всхлипнула и не удержала вторую волну слез. Ты меня пугаешь. Морок прижал ее крепче и растерянно запрокинул голову назад. В последний раз он лицезрел настолько разбитую пики после смерти Сокола. И теперь терялся в догадках, что такого могло произойти, чтобы несгибаемая королева войны буквально на глазах рассыпалась в прах беспросветного отчаяния.